Книга пятая. Конец, который не похож на начало. Глава первая. С одной стороны уединение, а с другой казарма. Грозь, так сильно мучившая казету четыре или пять месяцев тому назад, понемногу незаметно для молодой девушки стала проходить.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 «Эда, я, кажется, перестала о нем думать». На этой же неделе, проходя по своему саду мимо решетки, она заметила очень красивого уланского офицера в очаровательном мундире с осиной талией, с девичьими щеками, саблей под мышкой, закрученными усиками и в блестящем кивере. В общем, этот офицер с его белокурыми волосами, голубыми на выкате глазами и с круглым, нахальным, глупым, хотя и красивым лицом составлял полную противоположность Мариусу.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 «Есть мне время смотреть на всех девиц, которые заглядываются на меня», — отвечал поручик. Именно в эти дни Мариус впадал в агонию отчаяния и говорил себе, «Только бы мне увидать ее хоть один раз, прежде чем умереть. Если бы исполнилось его желание, и он увидел бы ее, но увидел бы заглядывающейся на Улана, он в ту же минуту умер бы от горя, не произнеся ни одного слова. Чья была бы эта вина? Ничья?» Мариус принадлежал к тем натурам, которые всецело погружаются в тоску и не могут более вынурнуть из нее. Казета же, наоборот, была из тех, которые хотя тоже опускаются на дно горя, но потом снова поднимаются на поверхность. Казета, впрочем, переживала то опасное время, то роковое состояние мечтательности женской души, предоставленной самой себе,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 Также часто изображает собой простой, неотесанный столб, поддерживающий логовище всевозможных грубых, гнусных, неистовых страстей, то есть кабак. Что содержало в себе душа Казеты? Успокоившуюся, уснувшую страсть или живую любовь, прозрачную, блестящую сверху, мутную на глубине и мглистую на дне?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 Не трогая камня, Казета бросилась прямо домой, где тотчас же закрыла ставнем и заперла задвижкой входную стеклянную дверь. «Вернулся отец?» — спросила она у Тусен. «Нет еще, мадемуазель», — ответила та. Жан-Вальжан, как любитель одиноких ночных прогулок, иногда возвращался очень поздно. «Тусен, а вы запираете на ночь дверь в сад? Хорошо ли вы задвигаете железную задвижку?» — продолжала девушка.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 Я встретил на улице молодого очень бедного человека. Он был в старой шляпе в сильно поношенном платье с проданными локтями. Сквозь его плохую обувь проникала вода, а сквозь его душу сиялись звезды. Какое великое дело быть любимым, но еще больше и любить. Силой страсти сердце становится героическим. Оно тогда проникает лишь самым чистым, опирается только на самое возвышенное и великое.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 Эта небесная весть дошла до нее только благодаря тому, что один вор со двора Карла Великого перебросил через крыши тюрьмы Лафос другому вору во львином рву хлебный катышек. Глава шестая. Старики существуют для того, чтобы, кстати, уходить из дома. Вечером Жан Вальжан опять ушел, а Казета приоделась. Она причесалась и надела платье, ворот которого позволял видеть всю шею и потому считался неприличным для молодой девушки. В сущности, в этом платье не было никакого неприличия, оно было только красиво. Казета принарядилась совершенно бесцельно. Она сама никуда не собиралась и к себе никого не ждала. В сумерки она вышла в сад. Тусен в это время была занята в кухне, выходившей окнами во двор.